Вернулся домой Ной в двенадцатом часу ночи. Саньки еще не было. Уж не крали своей, утезенил шельма. Ведь только что видел его на митинге. Дуня угрелась на кровати, сидя уснула. Семилинейная лампа коптила, керосин кончается. Ной покрутил фитилек и стал быстро мыть картошку в солдатском котелке. Поставил вариться. Дуня проснулась и пересела к столу, уставившись на ноя. Большие черные глаза на исхудалом девичьем лице наблюдали за ним со странным нарастающим интересом. Задумалась, почему этот кудрявый бородый казачина прозван конем рыжим. — В Бога верите? — Не верить душу погубить. — А к чему мне губить душу? коль и без моей тьма тьмущей погибших. Помолчав, признался. Да не всегда по Божье поступаю. И все война проклятущая, завсегда в бою из памяти вон. Сколько раз зарекался, чтобы щадить человек, ведь каждый не от сатаны народился. А как почнется бой, как взыграют кони, как увидишь противника, мадьяр ли, австрияков, немцев ли, а скалы зубов, перекошенные морды, так и сам в черт обернешься, Господи, прости. Да коли же будет так?» Горестно покачал головой. Дуня в комок сжалась на резном господском стуле с высокой спинкой. «А почему? Почему прозвали вас конём рыжим?» «А, помнишь?» «Да просто так шутейно!» уклонился Ной. «Боженька!» Если бы вы знали, как я боюсь коня рыжего, если бы вы знали, еще девчушкой меня разнес наш рыжий конь, чуть не убилась. Да дед с матерью еще постарались, чуть что так и стращают. Матри не за памятой знамени Господне, бойся, Господь явит рыжего коня, и Он задавит тебя копытами. Не мучайся, Дуня. Не всем нам дано понять. Забудь свои страхи. Вернулся Санька, разделся, повесил бекешу на вбитый в стену гвоздь, туда же по паху. Изморился за день. Сколь всего нахватал, в башку не помещается. В комнате заметно темнело. Санька сказал, что керосина больше нет. Лампа скоро потухнет и принялся щипать лучину. Из пустующих недр каменного дома раздался голос. — Эй, где тут председатель? Ной вышел и вскоре вернулся с комполка Дальчевским. Дальчевский, увидев Дуню Юскову, выпрямился, пронзил взглядом. В ее глазах метался испуг. — Ради всего святого! Не признавайте меня! Я ни в чем не виновата, ни в чем! Она... никому не выдала про разговор полковника с Юлией Михайловной. Но и не ждал, что к нему пожалует чопорный полковник Дальчевский. А тут батальонщица. Надо как-то извернуться. Приехала вот на воскресенье из Питера погостевать землячка. А тут у нас сражение произошло из нашего Минусинского уезда Евдокия Ивановна. Очень приятно. Неулыбчивое длинное лицо Дальчевского не выразило ни удивления, ни участи, как будто и в самом деле он не спал с Дуней в Пскове. Такое жестокое время, Ной Васильевич, кошмарное время. Вас не было, когда матросы допрашивали батальонщиц. Пятерых казаки расстреляли на кладбище, а других замучают у себя в теплушках. До Петрограда не довезут, «Понятно. Наш комиссар допытывался про пулеметчицу Евдокию Юскову. Погибло, пожалуй, это ее счастье. У Дуни ни кровинки в щеках, и сердце замерло. Надо полагать, у большевиков не все единомышленники, если восстал красногвардейский батальон. Что, женой Васильевич, приглашайте сесть?» «Милости прошу, Мстислав Леопольдович». подал ему стул, а у самого глаза сузились, как у охотника, целящегося в крупного зверя. Расселись. и повесил беспогонную шинель Дальчевского и папаху. — Что у вас варится? — Картошка. Но-но. Ну -ну. скоро не будет ни картошки, ни консервов. Впрочем, у нас есть лошади. Не спрашивая разрешения, Дальчевский размял в пальцах папиросу, закурил. Барышня не курит? Спасибо, не курю, ответила Дуня. Ох, как бы она закурила. Дальчевский спросил, есть ли у председателя керосин или свечи? Нету. Пусть пойдет ординарец к нему на квартиру и возьмет несколько свечей. Ступай, послал Ной, отмахиваясь рукой от табачного дыма. Санька ушел. Булькала вода в котелке, брызги летели на раскаленную буржуйку, шипели, испаряясь. Дальчевский что-то обдумывал, прищура косясь на Ное. Взглянул на гимнастерку Дуни, похвалил как отважную патриотку. Но сейчас где настали такие времена, когда Георгий не в моде, и патриотизм, к сожалению, канул в небытие. хотя половина женщин России и носит военную форму. Но в данной ситуации, после разгрома женского батальона, небезопасно землячке Ноя Васильевича выставлять свою форму на показ. Не лучше ли переодеться в штатское платье? «А крест спрячьте и не потеряйте», — милостиво напомнил Дальчевский. Дуня не сняла, а сорвала крест и сунула его в карман гимнастерки. Но опустился на стул, ладони на колени, а внутри, как в котелке на печке, вскипает лютая ненависть к полковнику из тайного союза. Еще не изобличенному, не схваченному на месте преступления. «Мертвые не свидетели». Вспомнились слова Дальчевского у трупов убитых в ту ночь офицеров. «Ну так вот, Ной Васильевич, поскольку я не был на митинге, но информирован, что завтра вы едете в Смольный, то решил зайти к вам и сказать, что подал рапорт об освобождении меня от командования. Сожалею, что принял полк 11 октября». Нос... А теперь, когда у военки Смольного фактически нет ни армии, ни устава, если не считать бушлатной революции революцией отрядов Красной Гвардии, моя миссия командира полка закончена. Положение у Смольного не из важнецких. Армии развалились от той же большевистской агитации «Долой войну!» Кругом дезертирство, сплошные митинги. На Украине самостейная рада сговаривается с немцами. А казеровские дивизии на Северо-Западном фронте плечом к плечу, и надо ждать их в Петрограде. Братишки и путиловцы не спасут. Достаточно сказать, что на место главнокомандующего, прославленного генерала Духонина, поставлен прапорщик Крыленко. Это же издевательство над Россией. Если меня не упрячут в ЧК, то я, пожалуй, уеду к семье в Красноярск. и буду там сажать репу и брюкву. Обожаю пареную брюкву. Ной изрядно вспотел возле буржуйки, припекала спину, а со лба соль капала. Ну и стерва, господи, прости, думал он, в кусты прячется. А комитетчиков успел подвернуть под себя, и они гнули его линию на митинге. Да еще оренбургские казаки поддавали жару. Ясно, понятно, полк развалился. И ведь не схватишь за горло. Подвойский особо предупреждал, чтобы мы усилили охрану продовольственных складов фуража и сена. Я распорядился. Но и вы, само собой, имеете в виду, фураж — это кони под седлом. Как же, как же, согласно прогудел Ной, соображая. Тут что-то запрятано. Уж не думает ли они оголить гатчинский гарнизон продовольственные склады рядом со штабелями прессованного сена? Это он, Дальчевский, предвкушая разгром большевиков и захват Смольного, вывез из лук весь фураж для конников 17-го корпуса и тюки с прессованного сена, чтоб потом в Петрограде ни в чем не нуждаться. И все это достанется красноармейским конникам. Дуня чутьем угадывала. Мстислав Леопольдович говорит совсем не то. Он сожрал бы рыжего ноя с его кудрявой бородой. И как будто рядом с Дальчевским на одном стуле сама Юлия Михайловна со своей роскошной русой косой. Это она легла у пулемета на водокачке, отстранив Дуню, и так-то ворковала. Какие они славненькие матросики! Бегут, бегут ко мне, миленькие! Ах, как горят теплушки! Чудненько! Чуточку поближе, миленькие! Сейчас я их расцелую, красных ангелов!» И потом, когда матросы полегли на рельсах возле горящих вагонов, и малое число спаслось бегством, Юля Михайловна поднялась от пулемета, обиходливо стерла грязь с низа ядовито-зеленой юбки, сорвала красную повязку с правой руки и с бросила. вбросила. — Все, Дунечка, надо их, милые, вот так убивать с короткого расстояния. Мстислав Леопольдович, так же, как Юлия Михайловна, ласково, милостиво разоружал хорунжего лебедя. но Дуня заметила по настороженному цепкому взгляду Ноя, что он тоже хитрит и не так-то просто его разоружить. И Дуня видела себя сейчас не в комнате, а на желтой водонапорной башне под грязным небом, на башне с огромным котлом. И в котле том не вода, Смола кипучая ненависти к матросам, рабочим, красным комиссарам Смольного, ко всем, кто лишил полковника Дальчевского Юли Михайловну сытого благополучия и узаконенного разврата, которым они жили от века, а вместе с ними и Дуня Юскова. И все они сейчас на желтой водонапорной башне. Дуне страшно, жутко. Боженька, боженька, да что же это? Что же? Бежать бы, бежать бы из гатчины домой. Но куда бежать? И есть ли у Дуни дом и пристанище? Давно ли вот этот Мстислав Леопольдович в Пскове лежал в постели Дуни и бормотал ей в ухо? Если все обойдется благополучно, я возьму тебя с собой в Красноярск, только бы вырваться из гатчины. У вас ведь в Красноярске супруга с девочками. Не беспокойся, я тебя устрою. Нет, нет, только не у мадам Тарабайкиной. Вы же знаете. А теперь она пленница Ноя, и Мстислав Леопольдович уедет без нее. Без нее! О, Боже, какие они все скоты! У него же ни в одном глазу жалости к ней. Она еще пела ему про нежность и вишневую шаль. — А знаете, Ной Васильевич, — сказал Дальчевский, — одна из батальонщиц оказалась крепким орешком. Она заявила, что нет той кары, самой жестокой кары, достаточной кары, которая постигнет каждого предателя Союза, и она лучше умрет, чем отречется от священной клятвы. Что это уж не угрожает ли ей Мстислав Леопольдович? Скотина! Он и тогда был скотиной. Она прекрасно помнит, как в Пскове, сделав свое дело, он прошелся по комнате, вскрыл консервную банку датских поставщиков, выил до дна тушенку ломтем черного хлеба. На него всегда нападал жор в такие минуты. И, забыв о всех своих обещаниях, Уехал, холодно попрощавшись. «Закружили их эсеры с заговором», — ответил Ной, едва сдерживая ненависть. Санька принес пяток стеариновых свечей и зажег три. Свечи, укрепленные на донышках обливных кружек, мягко освещали большую комнату. «Я очень сожалею, что нам не удалось догнать их командир Леонову. Она бежала на паровозе с тремя санитарными вагонами и отрядом офицеров. Вот только хотелось бы знать, далеко ли они ушли. Очень уж беспокоился Мстислав Леопольдович. Далеко они не ушли. Путиловцы, я думаю, их уже встретили, прогудел Ной. И артбригада ушла туда же. Как-то вдруг сразу на улице посветлело. Мстислав Леопольдович кинулся к окну. «Пожар! Склады горят! Сено горит!» — ахнул Ной. Пожар моментально разгорелся. Сено же, сено горит! До неба взметнулось пламя. «Точно, Ной Васильевич! Горит, горит! Фураж горит! Продовольственные склады горят!» — крикнул Санька. «Какая-то сука подожгла!» Мстислав Леопольдович быстро оделся, и все трое выбежали из дома. Дуня осталась одна, на желтой башне, сама с собою и с полыхающим пожаром за готическими окнами. Бегут, бегут в ночи люди на пожар, мелькают за окнами. Страшно и стыдно, стыдно. Спустится ли она когда-нибудь с башни на грешную землю? Заговоры, заговоры, заговоры. Зверь то там, то тут выпускал кровавые когти. Были склады с продовольствием в Гатчине, в уголь и пепел обратились. Выгребли из-под углей и пепла, смешанную с золою муку, обгорелые туши конского мяса, вздувшиеся консервы. Было сено, зола и пепел. Были о хвосте с овсом ни мекины, ни зернышко. Пожары, пожары, взрывы на рельсах. Не проходило дня, чтобы где-то возле Петрограда или в самом Петрограде, в Обскове, Ревеле, не багревело небо пожарищем. Мстислав Леопольдович торопился, очень торопился. У дома, где он жил с ординарцем и начальником штаба Мотовиловым, его ждали две кошевы. Кони сытые, холеные, только бы скорее рвануть на них. Мстислав Леопольдович с ординарцем в поте лица, запалившись, таскали добро из дома в кошеву. Скорее, скорее, скорее бежать санным путем из Гатчины. А Мотовилова нету, где же он? Кто это? Что это значит? Два матроса с маузерами. Мстислав Леопольдович поднял руки. Дуня спряталась под два одеяла и не могла согреться. Округлые колени подтянула к подбородку. Уснуть бы, а сна нету. Страшно что-то. Пожар потух, и стало темно. Свеча догорела. Ни председателя, ни ординарца. Поможет ли Дуне Мстислав Леопольдович, как обещал? Или выкинет вон из памяти и сердца? Да и кто она полковнику? Он и там в Красноярске знал Дуню, по красненькой платил за ночь. Вспомнил, как в батальоне барышни похвалялись прежними богатствами, удобствами, квартирами, мебелью, женихами, любовными приключениями. И Дуня, в свою очередь, рассказывала про миллионы папаши, жаловалась на судьбу злодейку, да никто ей не сочувствовал. Сама дура, если не сумела обжать папашу. Когда проснулась, бледный свет утра разлился по всей комнате. Никого не было. Она не знала, который час. Не вставая с постели, увидела на стуле развешанные женские платья, наряды, наряды на двух стульях. Боженька, шерстяные платья, шелковые, тончайшие заграничные рубашки, чулки, разные лифчики. Все это так ошеломило Дуню, что на мигом слетела с кровати, схватила в охапку неожиданные богатства. — Боженька, не забыл, Мстислав Леопольдович! — Век буду благодарить вас, Мстислав Леопольдович! — Век буду благодарить! — захлебывалась Дуня от радости. И что еще поразило, поверх одеяла была накинута меховая желтая дошка из заморских шкур обезьян, Пушистая дошка в самый раз. Ах, Мстислав Леопольдович! Примеряла, улыбалась и все никак не могла нарадоваться нарядом. И про ночные страхи забыла, про пожар, про коня рыжего, этакий мужлан, нужен он ей, рыжий. Как же ей опротивила фронтовая амуниция. Надела на голое тело рубашку и довольная замурлыкала песню. Нарядилась в бархатное черное платье, перетянулась пояском, прибрала волосы и к зеркальцу на столе. «Боженька, себя не узнать!» На столе записочка. «Завтракайте. Консервы и хлеб с картошкой завернуты в полотенце под хлебальной чашкой. Чай подогрейте. Серянки на печке, дрова наложены. Умора. Под хлебальной чашкой». но и конь рыжий. И чтоб с ним, застилая постель, подняла встряхнуть грязную подушечку, и бесики запрыгали. Под подушечкой лежали золотые дутые серьги с каменями, браслетик с инкрустациями и часики, золотые наручные часики с золотой браслеткой. Мстислав Леопольдович, какой вы благородный, боженька! Дуня заплакала от признательности к Мстиславу Леопольдовичу. Разжигая печку, незначай взглянула под кровать. Женские фетровые сапожки. Ай, да что это? А вот и ординарец Санька Круглов. В белой бикеше местами заляпанной сажью, На ночном пожарище, чуб из-под попахи. Эка! Не признал даже. Я и сама себя не узнаю. Откуда все это? Хм, от кель? От председателя. Что? От председателя? Тайник я открыл в подвале. Хламу там не провернуть. Ну, таскал оттуда дрова. Вижу, хламом почему-то закрыта одна стена кирпичная. Вроде не такая, как другие, поновее. Трахнул обухом дыра, а там еще подполье. Головастый буржуй проживал. Ну, лежало бы чужое добро. Да председатель опосля пожара разворотил тайник. Наряды тебе достал. Чего ж, носи! Зло бормотал Санька, косясь на дуню. Не для нее припасены наряды-то. Экое богатство, ежели бы домой утащить. С конем рыжим не иначе, как голышком заявишься в таштыб. Ишь вырядилась курва. К ногтю бы тебя поскуду, наматывалась усеньки.